Глава восьмая. Первым делом оттер от остатков демониции шлем и одежду. Вторым настроил свой энергетический скафандр таким образом, чтобы вся грязь и прочая ненужная мне органика оседала на нем, а не на мне. Настроил и проверил, полив немного воды себе на голову. В пяти сантиметрах от меня струйка воды натолкнулась на барьеры стекла на пол. Отлично. Теперь поднимем уровень. Зеркало мы добыли, и уже его не потеряем, чтобы не случилось, так что можно и подрасти. Весь опыт, который мы скопили в этом подземелье, я не раздумывая влил в себя. Вернее, хотел влить, но вовремя помнился. Даже помотал головой в ужасе, осознавая, что только что чуть не совершил роковую ошибку. Это, видать, остаточные аманации демонического контроля на меня так влияют. «Нейтрон», — позвал я голема, — «иди сюда». Вытаскивая все из одиннадцатой ячейки, Голем послушно разложил передо мной очень дорогие потроха монстров, что я прикупил на аукционе. В предвкушении потерял руки и снова содрогнулся, вспомнив, что чуть не потерял возможность получить двадцать почти халявных единиц характеристик. Отбросив эту мысль, влил в себя буквально чуток опыта, став восьмого уровня. Пробегавшую перед глазами системку резко смет в сторону. Итак, чем полакомимся? Особого выбора-то и не было. На каждый уровень уже давно была определена и распределена своя доза. Два глазика какой-то пустынной химеры и ухо травоядного единохоба. Кем бы эта тварь ни была. Требуха монстров очень быстро провалилась в желудок, не вызвав никакого отторжения. На вкус как картон. А то, что вид не особо презентабельный, так это ничего, потерпим. Характеристики увеличились, и я продолжил. Снова повысил уровень и снова забросил в топку органы монстров. Вот тут уже от системного сообщения просто так отвертеться не получилось. Оно олело перед глазами и не хотело исчезать. Прочел и ничего нового там не увидел. Пройдите синхронизацию. Ясно и понятно. Только вот пока рано. Влил остатки опыта в себя, опять перешагнув на новый уровень, и практически на ощупь затолкал остатки требухи себе в рот. Тут уж система не выдержала такого издевательства и сама в одностороннем порядке просто выключила мое сознание. Что так произойдет, я знал. Мы с нейтроном хорошо к такому подготовились. По идее, в этот зал никто не должен был проникнуть, но даже если вдруг такое и произойдет, то их ждет сюрприз. Голем в режиме спящий практически не тратил энергии, а вот активизировался до боевого состояния всего за пару секунд и ударил бы по противнику на расплав всех стволов. Когда очнулся, первым делом оценил обстановку. Тихо, мирно все. После залез в интерфейс. Так, прошло девять часов. Нормально так покемарил. Ладно, сколько энергии осталось в нейтроне? Тысяча единиц. Тоже вполне неплохой результат. Сразу из положения лежа попытался активировать реактор, и это у меня вполне получилось. Тут же перебросил энергоканал на Голема. Десять секунд, и нейтрон опять полон под завязку. Перебросил подпитку на себя и активировал необходимые навыки. За время моей синхронизации с меня слетели все щиты, и теперь стоило их обновить. Включал их все по одной, постепенно за счет реактора снова доводя теперь уже свой резерв до максимума. Быстро перекусил, и в процессе полез копаться в логах. Так... Плюсом от ушей глаз монстров прилетело 6 единиц на интуицию и 24 на интеллект. Неплохая прибавочка вышла. Что дальше? Поздравляем! Увеличен уровень. Текущий уровень – десятый. Доступно 9 распределяемых единиц характеристик. Доступно 3 очка исследований. Внимание! Вы достигли десятого уровня. Поздравляем! Открыты ранее недоступные ветки исследований. Открыта ветка исследований класса Сталкер камуфляж. Открыта ветка исследований класса Ионик сонар. Отлично. Все девять очков исследований без каких-либо раздумий влил в интеллект. А теперь посмотрим на свои новые достижения. Получено достижение студент четвертого уровня. Увеличение на 100 единиц параметра энергия. Открыта ветка развития биомеханика 4. Получено достижение студент пятого уровня. Увеличение на 200 единиц параметра энергия. Открыта ветка развития биомеханика 5. Получено достижение студент шестого уровня. Увеличение на 300 единиц параметра энергия. Открыта ветка развития биомеханика 6. Скромненько, но сойдет. До ветки биомеханика я неизвестно, когда еще доберусь. Не спорю, что там куда как весомые плюшки но у меня просто не хватает очков исследований. Так что не до нее сейчас. Вот разбогатею, тогда сразу. Правда, верится в это с трудом. Теперь по веткам. Камуфляж — это некий аналог невидимости. Принцип работы очень схож. По факту на первом уровне навык добавляет 10 единиц к выбранному навыку и увеличивает его на 10%. Весомо? По мне тогда же очень. Буду вкладываться? Наверное, нет. Хочется, конечно, но тут уж придется выбирать. Нельзя быть самым скрытным, самым сильным и самым ловким одновременно. Понятно, что к этому надо стремиться, но вот так сразу этого не получится. На данном этапе развития у меня на первом месте урон, так что ветка до поры останется девственно нетронутой. Сонар. А вот это прямо то, что доктор прописал. Обнаружение скрытых противников на определенном расстоянии. И работает навык на принципах гравитационной локации. Причем видеть такой вот радар даже нематериальные и полуматериальные тела, только с гораздо меньшего расстояния. Без всякого раздумывания вложил в этот навык очко исследований. Навык Сонар, уровень первый, активное Описание умения. Позволяет засекать скрытых противников на расстоянии. Интеллект умноженный на одну десятую метра. Активация умения. 100 единиц энергии. Поддержание в активном режиме – 10 единиц в минуту. Обнаружение противника напрямую зависит от значения интеллекта и наблюдательности. При моих значениях характеристик радиус обнаружения будет… Не понял, почему эта цифра завышена? Полез разбираться, и когда докопался до истины, снова улыбнулся. Привык я, что очень долгое время нахожусь на седьмом уровне, и показатели брони и характеристик неизменны. А это далеко не так. У меня целых две масштабки, и они растут по уровням точно так же, как и я. Шлем сталкера. Часть сета, владеющий тайными тропами. Система управления адаптивно-супервизорная. Версия 4506. Центр управления – кластер кристаллов Хобо. Тип – масштабирующая броня. Описание прибавка к характеристикам Ловкость, уровень, умноженный на ранг, умноженный на 2,5. Выносливость, уровень умноженный на ранг, умноженный на 2,5. Интуиция, уровень, умноженный на ранг, умноженный на 3,5. Увеличение защиты от ментального воздействия на 300 единиц. Увеличение навыка невидимость на 70 единиц. Защита пассивная, игнорирование физического урона до 200 единиц, Игнорирование магического, чистая энергия урона, до 300 единиц. Защита активная, воля сталкера, псионический щит. Поглощение физического, магического урона, 1000 единиц. Активация 400 единиц, параметра энергия. Встроенное умение, отслеживание и контроль угроз. Прочность 2000 из 2000. Самовосстанавливающийся. Восстановление одной единицы прочности за 20 минут, без подпитки оператора. Бонусы от полного сета? Скрыто. Слоты модернизации 0 из 3. Вес 2,3 килограмма. Минимальные условия для использования? Класс Stalker. Так, интересно, интересно. Это же насколько выросли показатели урона от навыков Ионика? Там же все на интеллект и интуицию завязано. Так, стоп. Сначала надо глянуть, как там моя бронька поживает после увеличения параметров. Броня для класса Ионик. Часть С — это повелитель распада. Тип — масштабирующая броня. Описание. Прибавление к характеристикам интеллект. Уровень, умноженный на ранг класса, умноженный на 3,5. Интуиция. Уровень, умноженный на ранг класса, умноженный на 1,5. Увеличение защиты от радиации на 300 единиц. Защита пассивная. Игнорирование физического урона до 400 единиц. Игнорирование магического, чистая энергия, урона до 600 единиц. Защита активная. Кокон распада. Поглощение физического магического урона до 1500 единиц. Активация 300 единиц параметра энергия. Встроенное умение. Увеличение выбранного при привязке классового навыка в два раза. Изменению не подлежит. Прочность 2,5 тысячи из 2,5 тысяч. Самовосстанавливающийся. Восстановление одной единицы прочности за 20 минут без подпитки оператора. Бонусы от полного сета скрыто. Слоты модернизации 0 из 7. Вес 5 килограммов. Минимальные условия для использования. Класс Ионик. Хе-хе. Хорошая бронежилетка получилась. Ну а вот теперь уже можно и на цифры урона посмотреть. Глянул и просто обалдел. Урон от ударного импульса ауры стал равным 34 тысячам, а совместно с периодичным уроном так и вовсе за 35 переходил. И это не бомба, чтобы по площади бить. Весь урон будет в радиусе всего двух метров от меня, так что союзников не задену. Теперь мне стали понятны цифры навыка сонар. Десять метров это, конечно, не совсем то, чего я хотел, но уже что-то. Уровни я распечатал, так что интеллект будет расти. Мне до 11 уровня не так уж и много осталось. И теперь уж точно никакая суккуба этого подземелья меня не пробьет своей магией и ментала. Завышенные показатели интеллекта и интуиции ей это сделать не дадут. Да, возможно, стан и пройдет, но ненадолго, как я думаю, и без блокировки навыков. А теперь распределим оставшиеся очки исследований. Одно я сразу вложил в технологическое оружие, еще на 10% подняв его урон. Вложил бы и еще одно, только вот снова оказалось нельзя. Надо ждать 15-го уровня. Так что думал недолго и увеличил клинок Ионика. Навык отлично себя показал, и пользоваться им я собирался постоянно. Навык клинок Ионика. Уровень 2 Активное. Описание умения. Мысленным усилием создается клинок произвольной формы, позволяющий преодолевать любые преграды. Чем дольше воздействие на преграду, тем быстрее она разрушится. Предел мгновенного пробития физической защиты 600 единиц. Предел мгновенного пробития магической защиты 700 единиц. Предел мгновенного пробития энергетической защиты 500 единиц. Все на этом. Пора приступать к главному вопросу. Итак, главный вопрос на повестке дня — не следует ли мне покинуть данж? Зеркало получено, цель достигнута. Думаю, все же нет. Пойдем до конца. Что я теряю в случае гибели? Всего лишь опыт. понижение в уровнях с моим аккаунтом как такового просто нет. Буду должен системе всего-то 5 миллионов единиц опыта. Ага, всего-то. На седьмом, помнится, цена была что-то вроде полумиллиона, а тут сразу 5. Неоправданно быстрый рост, как по мне. Но это ладно. Раз решили идти дальше, то так тому и быть. Ну что, нейтрон, пойдем посмотрим, так ли глубока эта кроличья нора. Я поднялся на ноги. Я читал, с важным видом кивнул голем. Только финал мне не понравился. Неопределенно хмыкнув, я направился к проходу, ведущему из зала с суккубой, но был остановлен големом. А мы разве луц этой женщины с рогами собирать не будем? Что-то со мной явно не то, — С скороговоркой пробормотал я и быстро шагнул к останкам этой женщины с рогами. Так, монеты — это хорошо. А это что тут у нас? Кровавый рубин возможностей. А уровень какой? Двенадцатый? Это нам удачно попалось на пути женщина с рогами. Отнесу к Кайе, она из этого камешка такую приблуду сделает, закачаешься. Не грех будет и в любую мою масштабку вставить. Я снова направился к проходу, и снова у меня не получилось покинуть зал. Проход был, но вел он в тупик. На этом месте подземелье заканчивалось. Неопределенно пожал плечами, и мы потопали обратным путем. Минут через десять снова стояли у расщелины и морщили лбы в попытке понять, что делать дальше. «Сможешь перепрыгнуть?» — я в надежде посмотрел на голема. «Расчеты показывают, что нет», — он грустно вздохнул. Максимальная длина прыжка при моей массе и задействовании пиковой нагрузки на энергоканалы составляет всего 7 метров 43 сантиметра. Ориентировочный расход на такой прыжок в районе 400 единиц энергии. Ну да, ну да. Весу-то в тебе вместе со всем барахлом, что в ячейках хранится тонны 4, не меньше. Попробуй тут попрыгай. Эх, и чего мы тебе антиграв какой не купили? Дорого, пожал плечами нейтрон. Дорого, согласился я. Ладно, чего тут попусту стоять? Пошли импам хлеборезки бить. И мы пошли. За двадцать минут добрались до перекрестка, я, снова обернувшись плащом тьмы, покрался вперед. Коридор, ведущий в зал с импами, все не заканчивался, хотя я прошел уже метров сто не меньше. Сверился с картой. Нет, все правильно. Еще буквально метров пятнадцать, затем поворот и начнется зал с рогатыми уродцами. Все так и вышло. Незаметной тенью прокравшись внутрь просто огромного помещения, я принялся считать адовых созданий. Насчитал тридцать особей. Низкорослые, пузатые, зубастые, с рудиментарными крылышками, и все как один светло-красные. Уроды мерзопакостные. На месте импы не стояли. Перемещались по залу, что-то порыкивали, иногда сталкивались друг с другом, после чего начиналась небольшая потасовка, ничем интересным в принципе не заканчивающаяся. Пара сломанных и отгрызенных пальцев не в счет. Голема к битве решил не привлекать. Ну его. И так энергии жуткая нехватка. А вдруг еще эти пиявки высосут? Сам справлюсь. Активация ускорения, и в разные углы зала летят шесть бомб мощностью по три тысячи единиц урона. Твари низовые по градации Инферно. Им такого за глаза хватит. Да и бомбы при взрыве не по одной твари разорвать должны. Кидал в массовое скопление уродцев. И как только мои подарочки долетели до адресатов, сразу их активировал и одновременно с этим начал стрелять из своего АК. Последнего импа пристрелил, когда еще даже не закончилось ускорение. Похитители маны совсем слабые оказались. Всего пара пулей готов новый красноватый трупик. Их самая главная опасность — в их способности. А применить ее я им просто не дал возможности. Собрал золото, позвал нейтрона. Тот вошел, обвел зал глазами и горестно вздохнул. Ага подраться бедному детяте не дали. Ладно, с этим забиякой понятно все. А вот где мой опыт? За тридцать адовых тварей, пусть моего уровня, начислили совсем уж крохи опыта. Полез разбираться и от досады сплюнул, предварительно подняв забрало шлема. Вот и обратная сторона медали от повышения уровня. За тех же самых тварей покроши я их на седьмом уровне, получил бы в восемь раз больше опыта. Вот где справедливость, а? Нет, ее, похоже, и не предвидится. И снова коридор, и снова развилка. Прямо и направо. Причем прямо коридор метров десять всего и виднеется краешек нового зала. Вот туда-то и заглянем. Заглянул и непроизвольно сглотнул от количества увиденных тварей. Это чего же их так дохрена-то, а? И выстроены все как на парад. Одержимые всех мастей. За ними церберы стоят. Потом парочка суккуб, и в самом центре зала какой-то темно-красный хрен в броне и со здоровенным мечом в лапах. И этот самый хрен меня, похоже, видит. И снова я не ошибся. Рыцарь инферна поднял руку, и в этот же момент мне прилетела системка, что я обнаружен. Вот гадство. Выскочил из коридора к нейтрону, который уже изготовил все свои калибры к бою. Проскочил мимо него, сам достал оба своих ствола, и в этот же самый момент в коридор влетели четыре ракеты. Повторный залп Голем производить не собирался, свернул внутрь себя пусковые устройства и приготовил к бою крупнокалиберные пушки, которые буквально через секунду мощно заухали, отправляя в коридор 30-мм снаряды. Я от него не отставал и поочередно закинул в коридор шесть бомб, а затем и еще 6. Как от такого количества взрывов не обвалились стены коридора, я не знаю. Да и не особо волновал меня этот вопрос. А вот мелькавшие в дыму тени даже очень волновали. И особенно меня тревожил один очень крупный силуэт, стремительно приближающийся к нам. Рыцарь Инферно вылетел в зал, в котором мы обосновались, держа в руках монструозный щит. В него влетали снаряды, выпущенные нейтроном, но особого вреда ему не наносили. Однако щит хоть и держал урон, но постепенно уменьшался в размерах. Да и сам демон после каждого попадания рычал и немного отклонялся назад. Только вот, прежде чем прочность считая станчиться, он успеет добраться до нас. Что произойдет после этого, гадать не приходилось. Все было кристально понятно и так: рывок, и я оказался за спиной рыцаря Инферно. активация ауры и трехметровое тело, получив взрывной урон, подкидывает в сторону Голема. Быстрый взгляд на показатели жизни рыцаря и довольная улыбка озряет мое лицо. Все, спекся щитоносец. Бросил в него щупальцы преобразователя. И выкачал последние крохи энергии вместе с остатками жизни. А жизнь-то налаживается? с удовольствием воскликнул я, подбрасывая в руках еще один рубин десятого уровня. Кроме камней из здоровяка не выпало ничего, если не считать денег, конечно. Затем собрали весь лут из коридора и зала. Ракетный комплекс, установленный на големе, это, конечно, вещь. Я даже не представляю, как бы мы разбирали всю эту толпу, не будь у нас ракет Голема и моих бомб. Но, к счастью, задумываться об этом не надо. Они у нас есть. Зачистив зал, снова встали перед дилеммой. Из помещения вел только один путь, и он был закрыт массивными воротами. Что это значит, объяснять никому не надо было. Очередной босс. Не слишком ли много их в этом подземелье? Передохнув буквально несколько минут, решительно толкнул массивные створки и с опаской заглянул в зал. Никого. Только по центру просто огромного помещения с очень высоким потолком виднелась яма, из которой изредка вырывались струи пламени. По канону именно оттуда и должна выбраться на свет очередная неведомая хрень. Так и случилось, стоило нам полностью войти в зал. С хлопком, от которого задрожал даже воздух, захлопнулись массивные створки ворот, и в этот же момент ярко вспыхнула яма. Одновременно с хлопком я ушел в ускорение, поэтому появление местного хозяина рассмотрел во всей красе. Если скрестить волка и ящерицу, наделить это каменно-огненной броней, до да детства кормить одними только стероидами, получится то, что предстало перед нами. Здоровенная тварь медленно для моего ускоренного восприятия выпрыгивала из огня. Долго рассматривать ее не стал. Первую секунду потратил на осознание происшедшего, вторую — на анализ доступной мне информации по этой твари. На этот раз нам предстояло сразиться с големом Инферно, и, как я понимал, убивать это существо предстояло только грубой силой. Броня его была настолько крепка, что даже снаряды нейтрона не могли ее полностью пробить, только лишь выбивая искры да оставляя небольшие сколы. Что тут в этом подземелье для малышей делает такая тварь, было решительно непонятно. Но такого рода вопросы я буду задавать себе потом. А пока бой. Рывок голему и активация ауры. Встретились мы с ним в воздухе. Адовый пес еще не успел приземлиться, как его отшвырнуло к дальней от нас стене. Быстрый взгляд в интерфейс показал, что у этого голема сопротивление силе распада практически на нуле. И это не могло не радовать. Отброшенную тварь затопила ливнем снарядов, выпускаемых нейтроном, но та лишь морщилась в ответ. Я же усиленно клепал бомбы и забрасывал ими голема. Либо мы его поломаем, пока длится мое ускорение, либо нам конец. Поднявшись на ноги пес мотнул массивной головой и пропал, чтобы через долгий промежуток времени, опять же для одного меня, появиться за спиной нейтрона. Чего-то подобного я ждал, только надеялся, что жертвой адовый голем выберет меня. Чем оттолкнуть или ударить эту тварь было непонятно, я решил прибегнуть к старому трюку. Снова рывком приблизился к только проявляющейся в мире твари и ударил чистой энергией. Сконцентрировал ее узким лучом, влил весь внутренний резерв и ткнул появившейся фиолетовой спицей в глаз голему. Из вспыхнувшей огнем глазницы полетели брызги лавы, а сам голем попытался отступить, но тягаться в скорости со мной он не мог. Я просто шагнул за ним следом и еще дальше вогнал спицу, доставая до мозга твари, а затем почувствовал резкий упадок сил. Так всегда со мной бывает, когда использую внутреннюю энергию до конца, без остатка выплёскивая её наружу. Ноги подкосились, я уже падая активировал преобразователь. Жадно потянулся к ручейку энергии и усилием воли усилил ширину канала, чтобы единым глотком осушить источник. В голове сразу просветлело, и ноги снова обрели возможность держать моё тело ровно. Над головой медленно прошли два ствола пушек нейтрона, он только разворачивался, реагируя на угрозу. А я присел на пол и отключил ускорение. А потом и вовсе прилег на холодный пол. «Мы с тобой, конечно, круты до безобразия, так что на пару валим усиленного моба 30-го уровня. Но это становится опасно», — глядя в потолок меланхоличный изрек я. «Мне бы пушки побольше!» — в ответ на мои слова прогудел нейтрон. Я даже голову приподнял, чтобы увидеть его лицо. «Он что, меня сейчас троллит? Куда там больше-то? Танковую пушку ему в седалище приделать?» «Дуэт хочу!» — тем временем продолжил Голем. «Может, купим?» «Какой еще дуэт?» — я приподнялся на локтях. «Вот!» — нейтрон сделал пас рукой, и мне прилетел файл с описанием хотелок Голема. Такс, и что тут у нас? Калибр тот же, только стволов 12. Скорострельность? Сколько? 10 тысяч выстрелов в минуту? А так разве бывает? Чем больше я читал, тем больше сам хотел заиметь такую вот игрушку. Только вот весу в этой корабельной артиллерийской установке было 4 тонны, да плюс боекомплект». «Ты массу видел? Ты же не потянешь». «На десятом уровне модернизацию можно сделать на увеличение общего объема тела, а там и грузоподъемность вырастет, и все остальное», — выдал свое мнение Нейтрон. «Тебе до десятого уровня еще расти и расти. Но вырасту же все равно», — пожал он плечами. «Вот станешь девятым, тогда и обсудим», — закрыл я тему. Снова прилег и позволил себе полчаса отдохнуть. Закемарил даже немного, но был разбужен писком оповещалки, сообщающей, что время работы скафандра закончилось. Поняв, что у меня есть два часа абсолютно свободного времени, с чистой совестью отключился на полтора часа. Пробудившись, перекусил картонным концентратом и, попив водички, дошел до тела демона и забрал лут, после чего голем инферно осыпался пылью и пропал. И что это за хренотень? Я разглядывал выпавшую побрякушку. Круглый амулет с письменами на неопознанном языке, в центре которого был заключен маленький ограненный рубин. Пелена свободы Защищает обладателя от ментального воздействия. Прибавляет 300 единиц к защите. Неплохая побрякушка. Снял свой амулет со Скоробеем и убрал в инвентарь, вместо него нацепив новый амулет. Так оно получше будет. Скоробей давно утратил свою актуальность. Урон в 300 единиц слишком мал, чтобы продолжать носить его. Вновь активировав навык скафандра, отправился на выход из зала И не нашел его. Очередной тупик. Придется возвращаться. Остался единственный путь, где точно нет тупиков. Снова залы, снова бой с демонами. Ничем примечательным следующие бои особо не отличались. В очередной зал забрасывались бомбы, потом туда влетали ракеты, и если кто-то выживал, то обычно попадал под двойной огонь из крупника нейтрона. А если и после этого тварь была способна двигаться, тут уже подключался я. На очередном двухчасовом привале решил проверить остатки боеприпаса. Достал из инвентаря артефакт «Шкатулка белого гнома» и открыл ее содержимое. На полу разложились ящики с ракетами и снарядами. М да, не густо, совсем не густо. Артефакт вмещал в себя тонну груза. Казалось бы, целая тонна. А по факту тонна веса — это всего 800 снарядов и 12 ракет. И «Шкатулка» была последняя а без ракет мы мало что навоюем. Похоже, пришла пора собираться во своясе. Привал мы сделали перед очередной закрытой дверью, и босс подземелья, который явно ждал нас за ней, будет для нас последним. Были мечты пройти весь данж, но, видимо, не судьба. Опыт я опять копил, не сливая его никуда. Да и опыт это в артефакте скопилось не сказать, чтобы слишком много. Но мне на уровень хватило бы. Они повышал я его, потому что внезапно вспомнил о такой интересной вещи, как бои между игроками. И не просто дуэли, а чемпионаты с очень нехилыми призами. За зеркало комендант отвалит мне довольно серьезную сумму, и часть ее я захотел потратить на ставки. Естественно, ставить буду на себя. Мне очень нужны деньги просто в огромных количествах, а где их взять в короткие сроки я не знал. Прохождение подземелий, конечно, приносит доход, но он мал. Тут стоит признать, что я серьезно так зажрался. По меркам Земли, то количество монет, что я уже получил, собирая лут с мобов этого подземелья, просто огромно. А если конвертировать золото в земную валюту, то и совсем уж нереально много. Два миллиона евро — это вам не хухры-мухры. Но есть тут, как говорится, нюанс. Ракеты, которыми стреляет нейтрон, стоят просто сумасшедших денег. К этому надо прибавить и снаряды калибра 30 миллиметров. Хотя вот они в сравнительных ценах и не особо дороги. В России, да и в других странах их много на складах. Но то количество снарядов, что тратит Голем, тоже огромно. Вот и получается, что полученные в этом подземелье золотые монеты даже не окупают стоимость потраченных ракет. Если бы они мне не достались на халяву от спасателя, то я бы три раза подумал, стрелять ими или нет. Да их халява-то не особо бесплатная. Все отрабатывать придется. И, как я думаю, должок вернуть придется до копейки. Про фугас вообще молчу. Вот и получается, что с одной стороны я крут как айсберг, которому плевать на морские лайнеры, а с другой стороны все стоит денег. Повторюсь, ракеты адски дорогие. А закупаться мне снова надо, потому как осталось их сгулькин нос. Да и взрывчатка почти кончилась, как моя, так и купленная на Украине где мои миллионы, а? Профукал все. Так что выход один, как я вижу. Надо участвовать в турнирах. Их много, постоянно где-то какой-то идет. А там уж я постараюсь отхватить свой кусочек пирога. Мягкого, свежего, вкусного. «Ладно, нейтрон, пойдем», — вставая сказал я. «Надерем еще одну красную задницу».